Однако мы не видим гарантий того, что европейские народы не будут больше воевать. Возможность мира, к которому стремятся, могла бы стать реальной, благодаря тому, что техническое развитие оружия заставит признать невозможность войны в Европе, так как в условиях ограниченного пространства нападающая сторона будет также уничтожена. Однако остается возможность новой войны, более страшной, чем все предыдущие, которая приведет к уничтожению населения современной Европы. Даже если экономические вопросы и урегулированные договорами проблемы будут решены, останется нерешенным вопрос, есть ли в человеке нечто подобное темной и слепой воли к войне, стремление к иному, к выходу из повседневности, из стабильности обстоятельств, нечто подобное воле к уничтожению и жертвенности, туманный энтузиазм направленной на создание нового мира или далекая от действительности рыцарская жажда борьбы. Воля к самоутверждению, стремящейся доказать, на что она способна, и предпочитающая пассивному ожиданию смерти в конце бессмысленного существования свободно избранную смерть. Быть может, в глубинах духа есть нечто время от времени пробуждающееся, когда чувственное впечатление действительной войны забыто. Тогда задача подлинного вождя — не только пацифистки бороться против этого, чтобы длительный мир дал бы, по крайней мере, созреть необходимым возможностям, но и предусмотрительно наполнить войну, если предотвратить ее в данной констелляции уже невозможно, содержанием исторически релевантного решения в настоящее время следует признать, что ни для полного мира, ни для исторически содержательной войны возможность не обнаруживается. И все-таки человек продолжает жить в напряжении порядка существования и насилия, боязни войны и увеличения вооружения для обеспечения своей безопасности. а Оно, в свою очередь, ведет к войне, которую хотели предотвратить. Этот круг может быть прорван либо одной силой, сложившейся из единения людей, обладающих средствами ведения войны, например, из действительного объединения Англии и Америки, способных в настоящий момент запретить всем остальным народам воевать, либо посредством неведомой нам судьбы пролагающий путь из разрушения к бытию нового человека. Желать такого пути было бы Бессильной слепотой, но тот, кто не заблуждается, должен быть готов к нему как к возможности.